Глава 5. «Что происходит?» У меня появлялось все больше и больше вопросов. Кролик сделал сальто в воздухе и ловко приземлился на задние лапы. Перечить Даррену он больше не посмел. Спрятавшись за шкафом, он трусливо выглядывал из-за угла. «Зачем я вам нужна?» У меня, наконец, прорезался голос. Даран, не спеша, подхватил одинокий скрипучий стул и загородил им дверной проем, словно подчеркивал, путь к бегству закрыт. Наконец-то правильный вопрос. Его губы тронула ироничная ухмылка, и он вальяжно уселся на стул. Перед тем, как вы отправились в эту отсталую империю воплощать в жизнь свои грандиозные и преступные планы, твой дружок украл у меня одну весьма ценную вещь. Я пришел за ней. Она мне очень нужна. «Морковный случай!» — простонал Флинн и прижал уши к голове. Я покосилась на него. «Так». Судя по реакции, кролик явно в курсе. «Послушайте», — начала я осторожно, — «а я-то тут при чем? Вот у дружка моего и спросите». Я кивнула на Флина. Флин, отдай, пожалуйста, Даррену то, что ты у него украл». Кролик вмиг подпрыгнул, как будто его кольнули вилкой. Его уши, словно прикрепленные к невидимой пружине, молние взметнулись вверх, и он взвизгнул. Я? Ну да, дружок. Приподняв бровь, я посмотрела на пушистого предателя с максимальной степенью надменности, на которую была способна в этот момент. Кролик взвыл. Задрав свою пушистую морду к потолку, он проголосил громкое У! наполненная нотками злости и бессилия. А затем шагнул навстречу Дарану и, раскинув лапы в стороны, яростно закричал. «Ешь! Давай лучше съешь меня! Если ты меня вместе с этой дурой в Вардению домой отправишь, я сам себя жизни лишу! Лучше объемся морковкой и умру в подворотне!» Понимая, что диалог с кроликом вести невозможно, я разозлилась. Вероятно, моя огромная любовь к животным, которая и стала толчком в выборе профессии, умерла вместе с моим настоящим телом. Так как, глядя на эту зверушку, меня обуревало лишь одно желание — выпороть его. Мелкий хомоватый паршивец, да еще и предатель, привел меня в новую ловушку и собирался снова удрать. Я покосилась на Он с ухмылкой наблюдал за нашей маленькой перепалкой, задумчиво поглаживая большим пальцем подбородок. «А знаете что, Даррен? Действительно, зачем мучиться бедной животинке? Видно же сразу, от бешенства не привит. Вы, пожалуй, сделайте из него ужин. Разрешаю на правах хозяйки». «Ты мне не хозяйка!» Флен мгновенно отреагировал на мою реплику. Его шерсть встала дыбом, глаза вспыхнули ярким красным светом. «А в тюремной камере ты говорил мне совсем другое». «Меня заставили!» Он оскалился и шагнул в мою сторону. «Если вы не прекратите этот цирк, то я применю магию». Голос Даррена прозвучал абсолютно спокойно, но в нем чувствовалась скрытая угроза. «Врешь!» – возмутился кролик. Кажется, он передумал умирать. «Нет. Стражники сразу почувствуют всплеск темной магии и явятся сюда уже через минуту. Судя по погоне, которую недавно устроили за вами, защита в этой империи работает весьма недурно». «Тогда и тебя схватят!» Не унимался Флинн. «А меня за что? Я притворюсь жертвой!» Ухмыльнулся по-недоброму Даррен. «Скажу, что вы меня похитили и затащили сюда. Ты стоял на страже, пока твоя хозяйка собиралась надо мной надругаться». «И я?» — ахнула я удивленно. «Именно ты. С твоими заслугами стражники поверят во все, что угодно». Я злобно поджала губы и окинула взглядом свою чудесную и добродушную компанию. «Кажется, настоящая жертва – это я. В этот момент ко мне пришло осознание, что никто не придет меня спасать. Никто. Мне попросту ниоткуда ждать помощи. Значит, у меня только один вариант – спасать себя самостоятельно. Просто плыть по течению не для меня. Черт возьми, я выгрызу себе место в этом мире. Ни за что не сдамся». «Я бы и в своем мире боролась до конца с болезнью, будь у меня хоть маленький шанс на спасение, хотя бы крошечная надежда, но ее не было. А тут, если я еще жива и сижу в тюремной камере, ожидая казни за преступление, которого не совершала, значит, шанс у меня есть, и весьма неплохой». «Ты оглухла? Донёсся до меня недовольный голос Даррена. Я пропустила мимо ушей его вопрос, но зато услышала реплику Флина, назвавшего меня «тупой певичкой». Как я жаждала избавиться от этого пушистого предателя! Но, увы, он был единственным, кто может рассказать мне о настоящей Шарлин. Поэтому распрощаться с ним я пока не могу. Придётся воспитывать. Может, клизму поставлю, чтобы послушнее стал, или дрессировкой займусь. «Что вы сказали, Даран? Я невинно похлопала ресничками, включая очарование. «Еще раз спрашиваю, где мой артефакт?» В его зеленых глазах не было ни намека на улыбку, лишь холод. «Как тогда, в зале суда?» «Какой?» «Который украл у меня твой любовник Люциан». «Тот самый главный заговорщик, которого убили?» «Он самый». «Я не знаю, честно, никогда не видела никакого артефакта». «Наши взгляды встретились». Я глядела на него с мольбой, он на меня с легкой угрозой, как смотрят родители на нашкодившего ребенка. «Что ж...» Он поднялся со стула, спокойно вернул его на место и двинулся к прикроватной тумбочке. Достал оттуда свой магический арсенал, состоящий из странных предметов, пока мы с Флином молча наблюдали за его действиями. «В таком случае нам нужно прощаться», — лениво протянул Даррен. «Мне пора домой» только он взял в руки небольшой металлический куб изрезанный тонкими замысловатыми линиями как флин умоляюще взвыл не открывай магический портал дай нам уйти я пришел за вами лишь потому что решил что вы можете быть мне полезны губы дароны изогнулись в хищные усмешки но теперь понимаю что больше пользы не будет если вас повесят она врет запаниковал флин Люциан отдал твой артефакт ей на хранение Сказал спрятать Я лично его видел Он и меня ей в тот день подарил Чтобы я ее охранял Мои глаза расширились от ужаса Вот это поворот Значит, я должна вернуть то, чего даже в руках не держала? Великолепно Я теперь что, за всех злодеев магического мира отдуваться должна? Тогда это многое меняет Даррен ухмыльнулся шире Он подкинул магический куб в воздух, и тот замелькал всеми гранями. Я затаила дыхание. Флин вздрогнул и зажмурился. Но Даран ловко поймал свою магическую вещицу прямо в воздухе и повернулся ко мне. «Мой артефакт находится в этой империи?» «Я... я не помню. Честно. Я понимала, что надо как-то выкручиваться, и упираться смысла нет. Флинн может подтвердить, у меня проблемы с памятью. Я даже его сначала не узнала». Даррен метнул взгляд на кролика. «Правда?» Я ожидала, что кролик снова начнет выгораживать исключительно свою шкуру, но он вдруг пробурчал. С головой у нее и вправду беда. Она и раньше мозгами не блистала, но сейчас вообще глухо. Может, магию кто-то заблокировал? Если вернется магия, вернется и память. «Артефакт тут?» «Нет, в Ордении». «Где именно?» «Не знаю», — ответил Флинн, опустив голову. Даран уставился в одну точку в стене я наблюдала за тем как на его скулах играют желваки он был зол но в отличие от кролика отлично себя контролировал я могу вернуться с вами даран произнесла негромко возможно я что-то вспомню «Конечно, я бессовестно лгала, но это был мой единственный шанс избежать казни и выиграть немного времени. Да и дом настоящий Шарлин находится в Ордении. Возможно, там я быстрее освоюсь. Одно я знала точно – в этой империи мне оставаться нельзя». «Ну, раз вы договорились, я, пожалуй, пойду». Флин начал медленно пятиться в сторону двери. Я напряглась. В душе шевельнулось неприятное предчувствие – что флин скрывает почему он выбирает остаться здесь и прожить в бегах всю жизнь почему так боится возвращаться домой флин ты видел куда шарлин делал артефакт внезапно спросил Дарен и резко повернулся к кролику я не вернусь с ней домой взвизгнул флин ни за что все стало ясно своим протестом он выдал себя флин знал больше намного больше Дарен победно усмехнулся и с размаху швырнул артефакт перемещения в боковую стену. Резкая сиреневая вспышка и магический портал распахнул свою пасть. «Нет, не надо!» — завопил Флинн и бросился к двери. Даррен сделал всего два шага, схватил его за шкирку и со всей силы швырнул в сияющую воронку. Кролик исчез, а затем повернулся ко мне, рывком поднял с кровати и шепнул на ухо. «Пора возвращаться домой, красотка». И толкнул следом за Флином, прямо в сердце магического огня.